Глава четвёртая. Забытый приют. Где бы мне ещё в этом мире очнуться, кроме как в отвеждённой комнате? С другой стороны, Что-то подсказывает, что если бы я пришёл в себя в другом месте, меня бы это мало обрадовало. Инцидент с Атихисом — прямое тому доказательство. Но сегодня количество посетителей в этой комнате просто било все мыслимые рекорды. Признаться до этого я даже не догадывался, что в эту комнатку могут набиться такое количество рана, и при этом в ней ещё останется сколько-нибудь места. Но нет, Агер, Таше, Гунрам и Маэн стоят у дверей. Причём с таким выражением лица, словно в комнату вот-вот ворвётся толпа пустынных кочевников, которых в этом городе боятся до потери пульса, место за небольшим столиком, где я играл в мадряхинга со своими охранниками, ныне занимали Егеррас и Джул. Советник Коломейка почтительно стоял за плечом градоначальника, ничем, кроме как яркой расцветки своей рыжей шкуры, более не привлекая к себе внимания. С добрым утром, гость, мягко сказал Егеррас. В тот же момент, когда я открыл глаза. Ну и как? Стало тебе легче от того, что ты узнал о том, что узнал? Конечно, со злостью ответил я, поднимаясь со своей постели. Я теперь с чистой совестью понимаю, что жалеть вас не за что. Вы абсолютно заслуживаете того, чтобы пить собственную мочу и жить в убитом, выжженном мире. Уверен, что нынешняя Янрана, Генрана и Шенрана гордятся своими сильными и выносливыми телами и неимоверно радуются тому, что хлипкие и слабые в Емрана не портят им генофонд и не мешают создавать совершенно во всех отношениях потомства. От этих слов по лицам всех без исключения Рана пробежала судорога ненависти пополам с бессилием. Но первым в себя, как ни странно, пришёл не Егерос. «Но, как ты понимаешь, гость», — мягко сказал Алламейка, делая замысловатый жест рукой. Наши с тобой отношения от этого никуда не деваются. Мы даём тебе пищу и крышу над головой за то, что ты даёшь нам воду. И если ты, я никогда с вами больше не пойду. Злость практически мгновенно сменилась равнодушием. Можете убивать меня прямо сейчас. Не стоит разбрасываться такими словами, дружок, мягко возразил Джул. Жизнь у тебя одна, и вторую тебе никто не даст. Да и хоть в прошлом мы совершили страшную ошибку, Но да всё же определённые выводы сделали, в том числе и научились стенить чужой жизни. Никто в этой комнате тебе и пальцем не тронет. Ах, вот как, рассердился я, вскакивая с постели. Значит, еда и крышины с головой. Что ж, и не нуждаюсь в вашей пище и крышинах с головой. Я стремительно прошёл мимо Эльераса и Джула. Значит, здесь мне делать нечего. Пропустите меня, рявкнул я охранникам. Те смотрели на меня со странной смесью злости и жалости а Агер, с практически отсутствующим выражением лица, совершенно для него нетипичным, но все четверо оставались на месте. «Ну мне вас что, бить, что ли? Раз чистоплю и сами убивать не хотите, значит, прочь с дороги!» Злобно прорычал я, сотворяя из воздуха ледяное копье. Стражники тотчас выхватили свое оружие, но их остановил голос Егереса. «Пропустить!» «Ну, а владыка!» — умоляюще сказал Таше. «Я сказал пропустить!» — прорычал Егерес. Стражи, не хотите раступились, и я выскочил вниз, пока ещё не знающий, что мне делать, как поступать, но знающий, что сойду с ума, если проведу ещё хоть мгновение в компании этих этих чистокровных мразей. "Владика, что прикажете делать?" спросил Агер, и двоящер покинул комнату. "Проследить", ответил Ягерс, не поворачиваясь. "Если просто будет бегать, кричать и размахивать руками, лезть к нему не надо. Если же начнёт кидаться на других, Аккуратно успокоить. Конечно, подобное вряд ли случится, но стоит быть готовым к такому. Сейчас самое главное дать ему перепсиховать. Познее, когда эта мысль уложится у него в голове, снова пойти на контакт. Думаю, через сутки он угомонится. Да и иду ему просто так никто не даст. А голод имеет свойство усмирять даже самых строптивых. Будет идеально, если вы его найдёте и напомните, что у него долг перед учителем который поделился своими знаниями к чтению. Если удастся занять его хоть каким-нибудь делом, это уже будет замечательно. И, разумеется, ни в коем случае его не калечить. «Будет исполнено», — отрапортовали стражи и скрылись за дверью. «Джул, у тебя есть ко мне вопросы?» — спросил Егерос. «Нет, владыка», — ответил здоровяк. «В таком случае тебя я тоже не задерживаю. Приказ на перспективу. Если вдруг случится чудо, и тебе удастся коснуться головы Дэмиана в кожаных напалечниках, Успокой его, не стирая никаких воспоминаний, но позволим потускнеть. И очень осторожно. Как оказалось, Дэймен и сам не дурак, взять что-нибудь разум под контроль. Она ему уже весь желчь изжовылась из-за того, что Дэймен на него долг крови повесил, пощадив его жизнь. Кстати, если его увидишь, скажи ему, чтобы помог гвардейцам проследить за ним. Пусть он сейчас тоже будет хоть каким-то делом занят, чем просто сидеть и кипеть от злости. «Да его навыки тоже могут оказаться полезными. Мало ли, вдруг Демиана всё-таки придётся успокаивать». «Будет исполнено, владыка», — почтительно сказал Джул, также покидая помещение. С Егеросом остался только Аламейка, который видел, как Егерос и задрал себе все руки в кровь, и он сделал то, что делал в таких случаях всегда, развернул к себе воспитанника и прислонил его голову к своей груди, и почувствовал, как тот позволяет своему горю, всеобъятному и невносимому, хотя бы немного выплеснуться на рвужу. А я шёл по городу, задыхаясь от гнева и ярости. Никогда, никогда мне ещё не доводилось испытывать такой жгучей ненависти. И она была настолько сильна, что я сам себе поражался. Никогда я ещё не испытывал настолько сильных эмоций. Последним подобным срывом было убийство молчаливой сестры в убежище тайсяанов. Так уж получилось, что моя интуиция, сопровождавшая меня с 7 лет, Научило прислушиваться к голосу рассودка, нежели к всплескам эмоций. Жители бредущие по городу по своим делам недоумённо смотрели на меня. Что было не удивительно, ведь сейчас меня охранники не сопровождали. Кто-то показывал на меня пальцем, кто-то шептался о том, что, дескать, можно воспользоваться удобным случаем и попросить немного воды для себя. От этих шёпотов ярость вспыхнула с удвоенной силой, поняв, что ещё немного, и я действительно не сдержусь и стану кидаться на других. Я рванул в ближайшее заброшенное здание, мимо которого ходил несколько раз во время прогулок по Кастильве. И уже внутри я опустился на деревянный пол и схватился за виски. Надо, надо взять себя в руки. Нельзя, но нельзя так поддаваться ярости. Но, с другой стороны, как здесь можно было остаться равнодушным? Когда ты не просто прочитал, ты каким-то мистическим образом увидел, как несчастных убивали за то, что они всего лишь отличались кожей и телосложением. Отсмотренная правда оказалась настолько ужасна, что невозможно было себе представить, и не получалось утешить себя мыслью, что за такое кощунство остальные расы расплачивались больше сотни местных лет, поколение за поколением. Ой, истину, откопанная правда порой пахнет невыносимо, и лучше было семь раз подумать, прежде чем браться за лопату. Но теперь уже ничего не исправить. Я больше ни чужая для этого мира, раз узнала таком. Ведь они страдают больше сотни аквод. От жары, от жажды, от того, как мучаются и страдают их дети. Страдают, будучи отцы и матери, понимая, какую жизнь они дадут своим детям. Страдают правители, такие как Егерас, которые и шкуры вон лезут и ничего не могут сделать для своих подданных. Внезапно надо мной раздался стук. Вернее, топот. Словно топот маленьких ножек. Это было так странно и неожиданно, что больше минуты я пытался осмыслить, что вообще услышал. И, несмотря на общее потрясение, Опасно граничивший с психозом, мне стало любопытно, откуда здесь в заброшенном здании могут быть дети. Сейчас все дети должны быть в школах, без призорников в костер нет. Я специально спросил об этом у Агера. Альбинос, вероятно, неизвестно, который раз, держа в желании стукнуть меня по носу, снисходительно пояснил, что за всеми детьми ведётся строгий учёт, и что такого безобразия, как безпризорные дети, нет ни в одном из городов Руарха. Поднявшись на ноги, я аккуратно пошёл по пыльному коридору, внимательно вслушиваясь, но больше никто не бегал. Аккуратно ступив на дощатую лестницу, я стал подниматься, следя за тем, чтобы ступени не провалились под моими ногами. Впрочем, это мне точно не грозило. Средний рана минимум в полтора раза превышал меня по весу, так что даже в заброшенном здании лестницы с лёгкостью выдерживали вес Таисиана. Поднявшись выше, я огляделся. Пол здесь был такой же пыльный, как и внизу. И на нём не было никаких следов, кроме тех, что оставил я. Но кто же тогда бегал? Я попытался было толкнуть первую дверь, не поддаётся. Вторая также заперта. Третья дверь тоже не хотела меня пускать. В раздражении я уже хотел было выломать дверь, но вовремя вспомнил о том, что мне доступны куда более изящные способы попасть туда, куда меня пускать не хотят, а именно навык взлома, которым я воспользовался единственный раз в жизни, призвав немного воды, Я запустил её в замочную скважину и, заморозив, провернул импровизированный ключ. Дверь открылась. Передо мной, судя по всему, была комната, которую использовали в качестве кладовой, ибо она была заставлена деревянными коробками. Я даже удивился такому расточительству. Сейчас, по причине отсутствия воды, деревянные ящики рано точно делать не могли. Так зачем же было бросать эти? Первые два ящика не содержали в себе ничего, кроме старых тряпок, а вот в третьем... В третьем ящике были игрушки. Деревянная змейка, поделённая на сегменты, благодаря которым она могла избиваться. Кукла, у которой вместо ног почему-то был рыбий хвост, как у русалки. Деревянная фигурка, очень похожая на дельфина. Всё это производило гнетущее впечатление. Хоть это и звучало странно, но когда я перебирал эти странные игрушки, не было ощущения, что их бросили и забыли. Скорее, эти игрушки продолжали ждать своих хозяев, хотя и понимали, что те никогда не вернутся, не смогут вернуться. За второй дверью оказался кабинет. Несмотря на общее запустение, не трудно было догадаться, что и при жизни роскоши здесь было немного. Старенький, насквоз продавленный диван, письменный стол и несколько стульев. Вломав стол, я хотел изучить находившиеся там бумаги, но те мало того, что выцвели, так ещё и рассыпались в бумажную пыль, стоило мне к ним прикоснуться. Поняв, что и здесь мне ничего не светит, я направился к третьей двери. Из-за ней меня ожидало несколько железных коек. Возле каждой стояла тумбочка, но из девяти кроваток и, соответственно, от девяти тумбочек, три развалились от времени. Это была какая-то спальная комната. Пройдя через неё, я увидел, что здесь был выход на балкон. И хотя сам балкон, конечно, давно обвалился, отсюда открывался вид на небольшое углубление, где я, к своему удивлению, даже увидел остатки коралловых рифов таких же, какие видел в пустыне. И внезапно всё стало на свои места. Кабинет начальника и комната с кроватками ясно говорили о том, что это место раньше было сиротским приютом. А с учётом морских игрушек и местом, которое раньше несомненно было водоёмом, не оставалось сомнений, что это был сиротский приют для малышей Вимрана. Я упал на колени, больше не в силах сдерживать слёз. Из одного места с кровавым прошлым меня безжалостно швыряло в другое, и я не мог убежать. Не мог спастись от мыслей и от ужасных видений, что здесь происходили. И в этот момент, открыв глаза, я поражённо уставился на свои ладони. Магия слёз в этом мире невообразимо изменилась. И теперь мои руки горели ярким голубым, но спокойным пламенем. И стоило мне подняться и поднести руки с пламенем к ближайшей кроватке, как постель стала меняться на глазах. Появился матрас, простынь, одеяло, подушка, и на кровати кто-то сидел. Этим кем-то без сомнения была малышка Вимрана. Ушек у неё не было, зеленоватое тело было длинным и покрытым чешуёй. Ручки были такими же тонкими и хрупкими, и только сейчас я заметил, каким странным было её платице, длинным, вытянутым. Привет. Ты кто? спросила девочка. Я чуть не упал в обморок. Меньше всего я ожидал подобного поворота. Но, допустим, магия слёз могла дать мне способность смотреть в прошлое. Например, если во время этого прошлого происходили сильные эмоциональные потрясения. Но чтобы призрак прошлого, мало того, что увидел меня, так ещё и просто так со мной заговорил, немыслимо. Я Я гость? Только и нашёлся я, что ответить. Здорово, сказала девчонка и захлопала в ладоши. Здесь давно не было гостей. Никто сюда не ходит, совсем никто. А нам скучно. Нам. Это кому? испуганно спросил я. Да сам посмотри сказала девочка, указывая головой на остальные кроватки. Хорошо, что ты умеешь смотреть. Поднявшись и понимая, что сейчас увижу, я сглотнул и обернулся. На кроватках сидели не отчётливые тени, однако стоило мне подойти ближе с пламенем магии слёз, как они стали проступать всё отчётливее. Меня не должно здесь быть, обиженно говорил Вимрана, который, наверное, был самым старшим в этой комнате. Мои родители помогают лечить сородичей на войне. Я тоже мог бы и помогать. Но ты же сказал, что будешь защищать нас, — сказала другая девочка. — Нас и начальницу. Если захватчики придут сюда, как нам быть? — Нет, не говори так, — жалобно сказала самая маленькая Вимрана. — Не придут сюда захватчики, не придут. Их прогонят, обязательно прогонят. — Чижуйка, что с тобой? Приди в себя. Эхо знакомого голоса донеслось до меня. Но ведь война уже кончилась, сказал другой мальчик. Захватчиков прогнали. Все вернутся домой, всё будет хорошо. Мы снова будем играть с нашими друзьями. Тижойка, слушай меня, слушай меня, не теряй мой голос. Ой, девочка, что поприветствовала меня, повернулась в сторону двери. А кто это там сюда бежит? Кто-то большой. Зачем они так хлопают дверями? Они же всё сломают. Нам потом столько чинить. Дай мне, начнись, демон, а тебя побери. Не смей умирать. Мне страшно, снова сказала маленькая девочка, прижимая к себе деревянную касатку. Это захватчики, это захватчики. Я нас защищу. Старший имрана поднялся с постели и вытащив из-под подушки нож, стал подкрадываться к двери. Но в этот момент он посмотрел прямо на меня и прошептал: "Пожалуйста, помоги. Мне очень нужно защитить девочек и начальницу". «Пожалуйста, не уходи, не бросай нас!» «Нет, мразь, ты не посмеешь умереть, пока я не отдам тебе свой долг!» Внезапно мои виски пронзила острая боль, а в следующий момент видение померкло, и я который раз потерял сознание.